Глава двадцать четвертая. Валенсия сама обмыла и одела Сиси для похорон. Только юрки касались несчастного, измученного, худенького тела. В день погребения старый дом был вычищен до блеска. Барни Снейд удалился. Он сделал все возможное, чтобы помочь Валенсии, убрал тело Сиси белыми розами и с и уехал к себе на остров. Но все прочие были тут, как тут, везде вот и вся чащоба. Неблагородно простили Сиси. Мистер Брэдли провел красивую церемонию. Валенсия хотела попросить об этом старого проповедника из церкви свободных методистов, но воспротивился ревущий апель. Никто, кроме пресвитерианского священника, не мог отпивать его дочь до чистяного пресвитерианца. Мистер Брэдли был очень тактичен. Он обошел все подводные камни, очевидно, старался от всей души. Шестеро уважаемых граждан Дирвуда опустили Сесилию Гайю в могилу, на аккуратном кладбище. Среди них был и дядя Веллингтон. Стерлинги явились на похороны в полном составе, мужчины и женщины, но прежде собрался семейный конклав. Семья была уверена, что теперь, когда Сиси мертва, Валенсия вернется домой. Не могла же она остаться в одном доме с ревущим абелем. Раз так самым разумным решением, постановил дядя Джеймс, будет прийти на похороны, чтобы своим присутствием узаконить случившееся, показав всему Дирвуду, что Валенсия совершила весьма похвальный истинно-христианский поступок, решив ухаживать за бедняжкой Сесилией Гай, и вся семья поддерживала ее в этом. Смерть волшебной рукой навела на всю историю лоск благопристойности. Если Валенсия вернется к прежней жизни и соблюдению приличий, пока общественное мнение смягчилось под влиянием момента, все сложится хорошо. Общество внезапно позабыло при грешении Сисси, скорбело о милой скромнице, сироте, выросшей без матери, без матери. «Это вопрос психологии», — подвел итог дядя Джеймс. Итак, стерлинги явились на похороны. Даже неврит кузины Глэдис не помешал ей прийти. Кузина стекла в шляпке, закрывающей все лицо валью, рыдала так безутешно, словно Сисси была для нее самым близким и дорогим существом. Похороны всегда напоминали кузине стекл, свою собственной утрате. А дядя Веллингтон, как уже говорилось, был среди несущих гроб. Валенсия бледная, несколько подавленная, с подозрительным блеском в раскосых глазах, спокойно расхаживала по дому, одетая в потертое коричневое платье, усаживала пришедших проводить малышку Сиси, деловито беседовала со освященником и гробовщиком — Провожала скорбящих в гостиную и выглядела настолько чинной и благопристойной, такой стирлинг до кончиков ногтей, что семейство поглядывало на нее благосклонно. Разве это она, та девица, что просидела целую ночь в лесу с барни Снейтом, что мчалась без шляпы через Дирвуд и Порт-Лоуренс? Это была доска, которую они знали, против ожидания очень способная и умелая, откуда что взялось. Возможно, ее всегда немного принижали. Амелия на самом деле излишне строга, и у нее не имелось возможности проявить себя. Так думали стирлинги. Эдвард Бек, живущий на полпути в Порт, водовец с многочисленным потомством, вдруг обратил на нее пристальное внимание, прикидывая, не станет ли она ему хорошей второй женой. Не красавица, конечно, но, как резонно подумал, пятидесятилетний мистер Бек нельзя заполучить все сразу. Короче говоря, матримониальные шансы Валенсии никогда не были столь блестящи, как во время похорон с и Гай. Что бы подумали Стирлинг и Эдвард Бэк, прочитая о немысли Валенсии, остается лишь предполагать. Валенсия ненавидела эти похороны, ненавидела людей, что пришли поглазеть из любопытства на мраморно-белое лицо Сесилии, ненавидела их самодовольство, надрывный, меланхоличный, заупокойный речитатив и осторожные банальности мистера Брэдли. Если бы она могла выбирать, все эти церемонии не было бы. Она выбрала сиси цветами, спрятала от назойливых взглядов и похоронила рядом с ее безымянным малышом под соснами на заросшем травой в церковном кладбище на границе с чещобой, после короткой молитвы, прочитанной старым методистским священником. Она помнила, как Сисси сказала однажды. «Я хотела бы лежать в чаще леса, куда никто не сможет добраться, чтобы сказать «здесь лежит Сисси Гай» и поведать мою грустную историю». Но это так или иначе все скоро закончится. Ни Стерлинг ни Эдвард Бек не подозревали, что Валенсия уже точно знает, как намерена распорядиться собой. Недаром всю прошедшую ночь она провела без сна в раздумьях. Когда похоронная процессия покинула дом, миссис Фредерик нашла Валенсию на кухне. Дитя, моя робко, спросила она, теперь ты вернешься домой? Домой, рассеянно, повторила Валенсия. Она надела фартук и прикидывала, сколько чая нужно заварить, чтобы подать после ужина. Должны были прийти еще несколько человек из чещебы дальние родственники Гаев, годами не вспоминавшие о них. Она так устала, что была не прочь занять пару лишних лапок ушки. «Да, да мой, чуть суровее сказал миссис Фредерик. «Полагаю, ты не думаешь оставаться здесь одна с ревущим Абелем?» «Ну нет, здесь оставаться я не собираюсь», — подтвердила Валенсия. «Конечно, мне потребуется пара дней, чтобы навести порядок в доме, но не больше». «Извини, мама, еще так много надо сделать». На ужин придут люди из чтобы. Миссис Фредерик ушла весьма успокоенная, да и все стирлинги с легким сердцем отправились по домам. «Мы сделаем вид, словно ничего не произошло, когда она вернется», постановил дядя Бенджамин. «Так будет лучше всего». «Да-да, словно ничего не произошло».